Глава 5 Группа, в которой теперь стало 6 человек, прошла между покрытых густой зеленой растительностью холмов. Воздух над покрытым трещинами асфальтом старой дороги дрожал, нагретый полуденным солнцем. Максиму казалось, что лужи еще не высохли после недавнего дождя, но на самом деле то были миражи. Кругом сплошная тоска и безнадега, покосившиеся заборы — Заросшие бурьяном полисадники, до да заброшенные дома с торчащими трубами печей. Внутри, покрытая слоем пыли, валялась разбитая мебель. Наконец, за маленькой рощей проводник едва не врезался в бетонный забор. Дошли, наконец-то. Олеся даже подпрыгнула от радости. Вот наша цель. За оградой выселись цеха. Если не считать ржавых металлических крыш, здания отлично сохранились. Даже штукатурка на стенах осталась целой. Максим, стоя перед воротами с вывеской «НИИ-Э», вдруг почувствовал, сейчас ему придется пережить едва ли не самое большое разочарование в своей жизни. Олеся указала на четырехэтажное здание с узкими окнами. Максим вошел внутрь и ахнул. Прямо перед ним во всю стену красовалась знакомая эмблема «Красная звезда со знаком процента» внутри. Теперь группу возглавил майор. Положив ружье на плечо, он уверенно шагал выкрашенными в зеленый цвет коридорами. Максим читал надписи «Группа искусственного интеллекта», «Бюро программирования нейронной сети», «Начальник отдела контроля», «Пульт управления». Перед металлической дверью с табличкой «Модуль принятия решений» майор недоуменно посмотрел на Илью и Павла толкнул дверь и изменился в лице. Максим протиснулся в помещение и только развел руками. «Да, я думал, меня никто обмануть не может. Оказывается, может, если человек сам верит в ложь». Проводник ожидал увидеть устройство в виде печатной платы на худой конец блока весом в несколько килограмм, а перед ним был машинный зал, весь заставленный голубыми стойками размером с книжный шкаф похожие на в толстые жгуты проводов, торчали из разъемов и скрывались под серым пластиковым фальшполом. Что ж, майор, вряд ли мы унесем с собой уникальный, не имеющий аналогов в мире модуль. У этой микросхемы нет даже ручек для переноски. В центре зала между стойками стоял пульт управления с множеством индикаторов. На столе лежала пачка бумаг, и Максим достал фотоаппарат. Не смей, прокричал майор, глухим от еле сдерживаемой ярости голосом. Его гнев и ненависть почти физически хлестнули проводнику в лицо. Перед глазами разом встали почти забытые воспоминания. Мать бесцеремонно влетела в комнату. Сынуля, собирайся, быстро, сладко запела она. И так опаздываешь. Алина с тобой? Максим бросил взгляд на родительницу. Когда-то она казалась почти совершенством. Все портили опущенные уголки губ, из-за них на лице Ольги Даниловны застыла вечно презрительная гримаса. «Нет, мама», — ответил он после внутренних колебаний, «мы там встретимся, может быть». «Я зря подбирала выгодную партию. Надеюсь, ты ее хоть раз окучил, как мужик?» «Мам, не надо мне подсовывать, кого попало. Личная жизнь-то моя» промямлил Максим. «Не ценишь ты меня», зарычала мать. «Один остался. Я для тебя из кожи вон лезу. Такую партию нашла. Все завидуют. А ты, значит, любимую мать в гроб хочешь уложить? Пошёл вон, чтобы ко мне больше не подходил. Жратвы тебе не будет». «А деньги, мама? Я тебе все отдал. До копейки». «Что? Деньги? Ты их прожрал? Счет выставить? Я все припомню». Мать развернулась и вышла из комнаты. Максим надел свитер в катышках, замызганную куртку и вылетел в подъезд, внутренне сжимаясь от криков. «Опять как бомж оделся! Брюки почисть, идиота кусок!» На улице тускло горели фонари. Витрины переливались праздничными огнями. Изнависших над городом туч медленно падали крупные белые хлопья. Снежинка упала на ладонь, расплылась и превратилась в маленькую каплю. Как человеческая жизнь. И вдруг Максим ощутил, что вот сейчас здесь происходит что-то ужасное. Кажется, будто завязывается узел, сплетающий воедино жизнь и смерть. Может вернуться домой? Нет. От судьбы не уйдешь. Подкатила маршрутка. Фары высветили дорожный знак шагающего человечка в синем квадрате. Наверное, у него какие-то важные дела. Он все идет и идет, равнодушный и бесстрастный. Максим глянул на часы, опоздал. Однокурсники давно веселятся. Взбалмошная Алина, скорее всего, танцует с очередным ухажером. Каждый хочет раскусить конфетку, у которой отец – крупный бизнесмен и заместитель директора банка. Максим доехал до вокзала, перешел в залитые светом прожекторов пути и пошел по засыпанной снегом тропинке к Дому культуры. Построенное в советские времена серое облупившееся здание стояло на отшибе, рядом с миникотельной. И чем ближе, тем тяжелее становилось дышать. Сердце неприятно заныло, словно в него кто-то воткнул тонкую и острую проволоку. И вдруг Максим понял, в чем дело. Здание гудело страхом. Он витал в воздухе, ощущаясь в двух сущностях – черный животный и прозрачный человеческий. «Любой, получив такое предупреждение, кинулся бы бежать без оглядки. Но, может, здесь и закончится путь неудачника». Максим подошел к главному входу. Преодолев ужас, осторожно открыл стеклянную в грязных разводах дверь и сделал шаг. Единственный. Из комнаты охраны доносились голоса. «Операция прошла как по маслу. Овец пасут, героев не видно даже на горизонте». Как насчет захвата полицейских участков? Треклятая погода. Но время на нашей стране. Максим выскользнул на улицу и осторожно, буквально по миллиметру, закрыл дверь. К счастью, она не скрипнула. Обошел дом культуры и лицом к лицу столкнулся с человеком в зимнем камуфляже. Тот направил на незваного гостя короткий автомат. «Ну-ка, кто тут у нас?» Протянул он, дохнув куревом. «Дружок, ты откуда взялся?» «Домой иду, с работы», – тихо сказал Максим и посмотрел прямо в глаза террористу. «Сейчас надо говорить только то, что он хочет услышать». «Где работаешь?» «На станции». «Убираюсь вместо мамы». Максим захихикал и растянул губы в дурацкой улыбке. «У меня в голове балакают человечки». «И что они балакают?» – заинтересовался бандит. «Кажется, поверил». «Что мама суп сварила». Есть пора, в животе у них бурчит. А про меня они ничего не говорят? Вы полицейский. Я однажды в город пошел, меня споймали и домой отвезли, на машине. Ты меня не боишься? Полицейские хорошие, они человечка в пирожками накормили. Что с тобой делать? Внезапно сказал бандит, размышляя вслух. К овцам проблем не оберешься. Убить – орать будешь, а шум поднимать нельзя». «Вали домой, к маме, пока я добрый. Ну, что встал?» Максим повернулся и пошел прочь, загребая ботинками свежий снег. Возле железнодорожного переезда микроавтобус, отчаянно рыча двигателем, безуспешно пытался стронуться с места. Одно колесо бешено вращалось, полируя и без того гладкий лед. Второе, казалось, намертво застряло в неглубокой яме. Открылась дверь, и пожилой мужчина уставился прямо в глаза Максиму. «Эй, парень, помоги-ка!» – прохрипел он. «А, «А пассажиры не могут, что ли?» – едва не ляпнул Максим и похолодел. «А вы, ручник, затяните чутка и осторожно газоните!» Микроавтобус медленно выбрался из ледяной ловушки. Водитель ухмыльнулся. «Голова!» – сказал мужчина. От него пахло мятными конфетами. «Долго проживешь, не задаешь лишних вопросов». Дверь захлопнулась, машина тяжело перевалила через рельсы и скрылась за снежной пеленой. Свет габаритных огней исчез в темноте. Максим припустился бежать, надо торопиться. Он домчался до приземистого кирпичного здания рядом с вокзалом, распахнул тяжелую деревянную дверь и выпалил с порога. «Террористы захватили дом культуры!» Полный полицейский отхлебнул из фарфоровой чашки дымящийся чай. «Молодой человек, не мешайте работать. заложенный вызов предусмотрена уголовная ответственность. Но я говорю правду, там бандиты с автоматами». Дежурный набрал номер. «Дом культуры? У вас все в порядке?» «Празднуют? Ну и отлично». «Ты слышал? Вали отсюда, пока я добрый». «Нет, пока не вызовите спецназ ФСБ, не уйду». «Да что ж ты за кретин!» Максим больше не мог сдерживаться. «Документы!» – приказал толстяк. Максим протянул паспорт. «Посиди в обезьяннике за оскорбление представителя власти!» Лязгнув, захлопнулась стальная решетка. Щелкнул замок. Дежурный вновь потянулся к телефону. «ФСБ?» «Говорит, привокзальный участок. Мы Чижика задержали. мелит что в ДК террористы. Уперся рогом, проверьте!» «И к нам пришлите кого-нибудь, заберете его». Прошло несколько минут. Полицейский в очках допил чай. В соседнем кабинете кто-то хлопнул костяшками домино. Внезапно Максим понял, что нападение произойдет прямо сейчас. Он юркнул под скамью, обхватил голову руками и зажал уши. Тут же раздался невыносимый грохот автоматной очереди. Щелкнул замок. Низкий голос прогудел. «Вылезай!» Максим выполз из-под скамьи и посмотрел в глаза высокому человеку в маске. «Ты кто?» — резко спросил бандит. «Арестованный», — тихо сказал Максим. «За что?» «За протест. На площадь с плакатом вышел». «Наш человек. Запомни, мы борцы за свободу. Я дарую ее тебе. Не стоит оставлять свидетелей», — озабоченно сказал кто-то у двери. «Когда мне понадобится твой совет, я сам спрошу», — огрызнулся главарь и нажал спуск. Щелкнул ударник. Максим залился слезами. «Ну почему так не везет? Сейчас бы закончились все страдания, а этот в Робин Гуда решил поиграть». «Что, жить хочется?» Террорист по-своему истолковал реакцию пленника. На поясе бандита зашипела рация, чей-то далекий голос прохрипел. «У нас проблемы! Всем срочно на точку!» Террорист выскочил на улицу, на ходу защелкивая магазин. Второй у входа поднял было оружие, но махнул рукой и последовал за первым. Максим вновь забился под скамью и лежал там, пока не услышал топот бойцов спецназа.